Глава 19. Наша колонна машин мчалась по городу так быстро, как это позволяли сделать темнота и препятствия на дороге и рядом с ней. Слишком быстро ехать не получилось бы при всём желании, потому что в свет фар порой слишком поздно попадало то, что преграждало путь. Иногда прямо посреди дороги валялись бетонные плиты или другой строительный мусор, и нужно было сделать целый крюк через две улицы, чтобы просто объехать завал на дороге. Иногда приходилось использовать внедорожник по прямому назначению, лезть в грязь или на небольшие насыпи мусора, а ещё частенько нужно было пробивать себе путь через высокую траву и кусты. Вскоре я услышал толк, к чему так старательно готовился. Вой ему тантов, как минимум, двух, а может и больше. Кто водить умеет, спросил я. С желудем понятно. У него вместо правой руки биомеханический протез, к которому он ещё совсем не привык, уже не говоря о том, что у пацана кружится голова и постоянная тошнота. Но Джеф Цапля, я могу, наконец, решился Цапля. Отлично, давай перелезать. Не сбавить скорости и поменяться местами оказалось крайне сложно. Мы чуть было не врезались в дом, но я вовремя дёрнул руль в сторону. Ещё пара неловких движений, и наконец цапля сидит на месте водителя, а я рядом на пассажирском. Осмотрелся и увидел в крыше люк. Из него будет проще кидать синие самоцветы, чем из окна. нашёл кнопку, и люк начал медленно открываться. Я взял в руки синий самоцвет и нагнал в него энергии, заполнил до предела, но не перешёл черту. "Я уже их вижу", крикнул Джефф, смотря в заднее окно. Встал с сиденья и высунулся из люка. Сколько бы я ни выглядывался в темноту, всё никак не мог разглядеть мутантов. Если они за нами бегут, то их мышцы должны переливаться оранжевым свечением. Как минимум, у одного монстра без шерсти есть такая особенность. Надо признать, насчёт других не уверен. У них может быть заметно лучшее маскировка. Джеф, где? Да вон, вон же. Точнее, 11 часов, два светящихся глаза. Понял. Приглядываясь в темноту, и... чёрт. Деон да совсем рядом, светящийся глаза буквально в 5 метрах от машины. Если мы замедлимся или монстр ускорится, то всё может плохо кончиться. "Цапля, не сбавляй скорости, друг", прокричал я, хватаю синий самоцвет, пара секунд на вливание энергии, и он начинает ярко светиться. Механизм саморазрушения запущен. Без громкого взрыва не обойтись, и это риск, но выбора нет. Как-то отделаться от мутантов всё равно нужно. Выжидаю момент, когда внедорожник будет поменьше прыгать на кочках, промазать нельзя. У меня всего 3 попытки. Прекрасно вижу всего мутанта, его ужасную пасть, похожую на крокодилу, только с большими клыками. Передние руки-лапы, когти которых запросто разорвут обшивку машины. Ждать больше нельзя. Самоцвет вот-вот рванёт. Смотрю вперёд и вижу в свете фар исключительно ровную дорогу. Повезло. Целюсь с замах и бросок. Камень летит монстру в пасть, тот его хватает челюстями и гремит взрыв. Из пасти монстра вырываются синие блестящие осколки в голубых языках пламени. Он визжит, спотыкается и падает. Вряд ли это его убило, но преследование он прекратил. Есть ещё, спрашивают Джеффа. Вроде нет. Точно нет. Супер. Медкий бросок. С трудом из себя выдавливая до желти улыбается. Цапля меняемся обратно, иначе мы от них сильно отстанем. Снова опасный момент, и вот я за рулём, педаль в пол. Нужно догнать последнюю машину. В Борск нам ехать пока не нужно, но когда выедем из Стругацка, будет проще заехать в лес и зарулить прямо к убежищу. У детей Френка было достаточно времени, они уже должны собраться. Ждать нам здесь больше нечего, более того, чем дольше будем находиться в лесу или в Стругацке, тем больше вероятность встретиться с неприятностями, так как внедорожник совсем не незаметная игрушка. Вскоре наша колонна из пяти внедорожников выехала из города и двинулась в сторону леса. Рассвет тоже не заставил себя долго ждать. Джеф, я часто оглядывались назад, но больше никто из мутантов нас не преследовал. Первый внедорожник вдруг остановился, и из него вышел мужик и показал жестами всем остальным последовать его примеру. Мы припарковали машины посреди проселочной дороги, и я вышел, чтобы узнать, в чём дело. Пацан, сказал тот мужик. Я хрен знает, кто ты такой, но ты сегодня спас не меня. Нет, он задумался. Но ну, меня ты тоже спас, а ещё двух моих лапочек, дочек и жену. Без меня они ну никак. У меня тоже есть семья, сказал другой мужик и пожал мне руку. Было бы чем тебя отблагодарить. Да-да, я понял, что вы все благодарны, но на это нет времени. Возвращайтесь в машину и гоните в город. Если вас будут про меня спрашивать, то лица вы не видели и не запомнили. Почему герой не хочет славы? Спросила рыжая девушка, судя по наряду и поведению, так она точно продавала своё тело и жила в гетто. Со славой приходит много проблем, я отчувствовал. Всё, некогда, нужно ехать в нашу машину, не ждите. Спасибо тебе ещё раз. Буду за тебя молиться, сказал старик и сел в машину. Подаваться и бесконечные слова благодарности, я вернулся в наш внедорожник. Хотел бы я быть таким же крутым, как ты, улыбнулся Жолоть. Ты будешь крут, если поможешь найти дорогу к убирищу. И ты, Джеф, тоже включайся. Через пару часов мы всё-таки смогли пробраться через лес на внедорожнике. Оставили его всего в минуте ходьбы от убирища. Хотелось бы ближе, но густые заросли и деревья не позволяли. Джеф и Цапля поддерживали жолуди, а я шёл впереди. Вряд ли у на нас кто-то мог напасть в лесу, но после сегодняшней ночи возмездия сложно почувствовать себя в безопасности даже в убежище. Животи, ты жди здесь, мы всё равно скоро поедем. Ничего тебе лишь тебе раз туда-сюда лазить. Цапля, останься с ним, Джеф, со мной. Мы пролезли через секретный лаз, а затем разгребли ветки и листья с люка у убежища. Я открыл его, и мы спустились вниз. Азур Из комнаты мальчиков вышли Дино и Рыжий. Они смотрели на меня с совершенно каменными лицами, ждали, что я скажу. Старьёвчик мёртв. Да! Рыжий пустился в пляс. Справедливость восторжествовала. Да! В этот момент по лестнице спустился Джефф. Джефф Друган. Дино подскочил к нему, но вместо улыбки увидел грустное лицо, слишком грустное. Посмотрел на меня, нахмурив брови. "Азур, я не смог спасти всех. Ты всё равно для нас герой", без особого желания высказался Джефф. Открылась тяжёлая дверь, и в коридоре появился Фрэнк. Он посмотрел на меня и сразу всё понял. "Не бери вину на себя", сказал Стрик. "Это я их не смог остановить. Выж если кто и виноват, то это я. Я" Он тыкал себя пальцем в грудь и всё повторял: "Но и я виноват, Фрэнк". Дина опустила голову, пару секунд молчал, а потом закричал: "Чем я только думал! Не будем искать виноватых, у нас сегодня ещё дел по горло". Вышли девочки, все заспанные и непонимающие. Им радоваться победе над старосчиком или грустить об уходе из жизни Ромы и Майка? Похороним наших друзей, спросил я. У вас есть лопаты? Есть, кивнул Френк. Всё сделаем как положено, в землю с крестами, всё так, как завещали отцы. Сырая земля скоро покроется травой, а пока она чёрная и лишь напоминает о двух жутких смертях, о ранах, что остались в душе остальных ребят. Два креста На одном боксёрские перчатки символ того, о чём мечтал Рома, на втором деревянный брелок. Его Майк сделал собственными руками, но так и не успел к чему-то прицепить. Может, вы хотите что-нибудь сказать? спросил я и посмотрел на остальных. Майк был послушным, не обманывал и всегда следовал своему внутреннему кодексу чести. Фрэнк грустил, это было видно по тому, как его брови потялись домиком. Романа всё времял свои взгляды, спорил, если считал, что поступают неправильно или плохо. Он хотел стать боксёром, и это достойная мечта. Пару минут мы молчали и смотрели на землю. Можно и мне сказать пару слов, скромно спросил Джефф, стесняясь, что все обратят на него внимание. Конечно, ответил я. Майк. Он был моим лучшим другом. У пацана срывается голос, но он всё равно продолжает. Он всегда меня поддерживал, помогал. Нам было с ним о чём помолчать. Даже внимательно смотрела на Джеффа и сама чуть не плакала. Вдруг дёрнулась и крепко его обняла. Джефф ответил ей тем же и вроде бы немного успокоился. Высказались и остальные, все вместе погрустили. Постояли ещё немного возле крестов, а затем начали по одному идти убиращи. Первыми ушли рыжий из Цаплей, никто им ничего не сказал. Они и так отнеслись к процессу с большим уважением. Интересное наблюдение. Рыжий совсем не злился на Цаплю, хотя говорил, что ненавидит всех мусорщиков, только позже понял, что рыжий Цапля пытался хоть как-то помочь рыжему. Всё-таки я не прогадал. Цапля хороший пацан и достоин лучшей жизни, чем работать на старьёвщика. Вскоре все мы вернулись в убираще. Жилой тоже, ведь ему стало лучше. Свою правую биомеханическую руку он не скрывал, но все старались на эту его новую особенность внимания не обращать. Технологии этого мира не позолят пацану стать инвалидом. Я видел различные протезы в логове, видел, как сам старьёвщик мастерски орудует своими, и если же лоть поймёт, что его биомеханический протез не исправляется, куплю ему новый, благо теперь возможности есть. Берите с собой только то, что сможете унести. Машину мы бросим далеко от убежища, и места в ней тоже не бесконечное, самим бы влезть Пришлось очень много оставить в убежище, особенно что касается запасов воды, еды, огнестрельного и пневматического оружия, одежды. Каждый взял с собой по одной сумке или рюкзаку. Дино закрыл убежище и замаскировал люк ветками и листьями. "Тщательнее делай", сказал Фрэнк. Затем они придумали, что и подтайной лаз можно закопать. Собственно, это и сделали, а сверху свежую рыхлую землю засыпали прошлогодней травой и листвой. Сюда ещё можно будет вернуться, если понадобится, сказал Френк с грустью, всё-таки убираяще для него родной и любимый дом. "Да", ответил я. "А теперь идём к машине". Чёрный внедорожник ждал нас неподалёку за кустами и деревьями. Мы пришли к нему, и я нажал кнопку на брелоке. Машина пикнула, И замки разблокировались. Дина, сосчитай, сколько нас, сказал я и открыл багажник. Давайте мне сумки. Ты, я, Вики, Даша, Мэри, Фрэнк, Жёлть, Джефф, Рыжий и Цапля. То есть всего, блин, 10 человек. Многовато, пробурчал Рыжий. Да Азур что-нибудь придумает, ответил Жёлть. Он всегда выкручивается. Я за рулём, Френк спереди, на задний ряд сидений можно сесть вчетвером. Ещё двое залезут в багажник, и ещё двое из вас придётся сесть кому-то на колени. Это вы решаете сами. Вик и Дина сразу переглянулись и синхронно засмущались. В общем, разберутся без меня. Уже не дети малые. Свой рюкзак с важными документами, пачками денег и остальным я спрятал в ящик между сидений. Как хорошо, что бандиты, ребят, большие внедорожники. Иначе хрен бы мы все влезли. Обернулся посмотреть на то, как расселись дети. Вики на коленях у Дина, Даша у Джефа. Красавчик, Джеф. Буду тебе очень признателен, если Даша уже от меня навсегда отвяжется. В багажник залезли рыжий и цапля. Ехать не близко, морети поспать, сказал я и газонул. Усталость давала о себе знать, и я понимал, что рано или поздно начну засыпать. Поэтому попросил Фрэнка не спать и проследить за мной, на что он сказал, что запросто сможет меня подменить. Уже за рулём в дороге запустил ускоренную регенерацию. Рёбра звенели не самой лёгкой болью на каждом вдохе и выдохе, особенно на вдохе. Рана уже научился залечивать и довольно успешно, но не кости. Не факт, что получится с первого раза. Что же, буду пробовать, пока не научусь. Ведь так обычно я и поступаю. Никогда не бросаю дело, даже если оно не идёт с первых попыток. Прошло, наверное, полчаса, и мне жутко захотелось спать. Ещё до того, как начались вздрагивания от того, что резко закрываешь, открываешь глаза, посмотрел на Френка и сказал: Всё, меняемся, больше не могу, "Хорошо", ответил старик. Мы вышли из днедорожника, поменялись местами и снова в путь. Фрэнк вёл машину не по стариковски, а достаточно уверенно. Я смотрел назад и видел, что дети всё ещё грозстят поушедшим друзьям, но они рады, что едут в город, и с любопытством ждут перемен, жаждут новой, лучшей жизни. Вики спит на коленях Удина, он задумчиво смотрит в окно и придерживает её на кочках. Джеф, отдельный респект, посадил себе на колени Дашу, а она и не против. Буду только рад, если они друг другу действительно нравятся. Жульют сидит посередине заднего ряда. Он устало забавно открыл рот, лишь его биомеханический протез время от времени дёргается, а остальные пальцы что-то сжимают. Мэри расположилась между Дином и Жолотем. Она тёпло оглядывается назад, из багажника с ней разговаривают Рыжий и Цапля. Как же хорошо, что двух бывших мусорщиков больше не притесняют. Они вполне могут стать достойными людьми. Цапля так точно. Мы едем в город, в новую жизнь, объявил я. Поэтому всё старое нужно оставить в прошлом. Забудьте ваши клички, а ты не у всех из вас есть лишь имена и фамилии. Вот Дина, как тебя зовут? Денис, цапля, Лёня, рыжий, Марк, жёлтый. А жлодя мы спрашивать не будем. Он пускает слюни. Я улыбнулся. Его зовут Джек, сказал Френк. Вот и хорошо. Вам будет сложно перестроиться, но постарайтесь. Всё-таки рано или поздно вы выберетесь из неблагоприятного района, и нужно будет соответствовать новому уровню культуры. А ты, Азур, спросил Дина, как тебя зовут? Хотел бы я знать. Фамилия, скорее всего, Голем, но об этом пока никому знать не обязательно. Скажу, когда это будет нужно. Пока называйте меня Азур. Азур убийца старьёвщика выпалил рыжеволосый Марк. Азур освободитель сквозь сон произнёс Жак: "Нет, так меня точно называть не нужно". Я засмеялся и отвернулся. Разбудите, когда будем подъезжать к городу. Азур, просыпайся, Азур! Я слышал сквозь сон слова Френка, открыл глаза и увидел, что уже совсем светло. До города ехать осталось недолго, сказал старик. Рассказываю, как будем действовать. Я обернулся и посмотрел на детей. А плачу вам всем 2 месяца в общежитии. Ого, класс! Да он ещё и меценат, блин. Жак в своём репертуаре. Знал бы пацан ещё значение этого слова. Но ничего, поднять их общеобразованность можно и без школы. У вас будет пару дней на отдых. Погуляйте по городу, освоитесь, привыкните к тому, что больше не нужно бояться врагов и мутантов. Купите себе нормальной городской одежды, денег тоже дам. Потом помогу вам устроиться на работу. У меня есть несколько контактов. И кем мы будем работать, вариантов много. Выберите для себя подходящий. А мы мы тоже остаёмся с вами. Лёня и рыжеволосый Марк смотрели на меня и не знали, останутся ли я частью нашей команды после переезда. Если другие не против, то да, остаётесь, не против, сказал Денис. Да, не прикольные, ответила Мэри. Вот и решили, фыркнул я и о тебе. Ты пройдёшь собеседование в клинику. Подумал? он буркнул. Никому я безобразования не нужен, хоть трижды целитель. Нет, именно в ту клинику можно без образования. Да? Да, гарантирую, ответил я. Подстрижёшься, подровняешь бороду, купим тебе костюм и на собеседование. Ну, даже не знаю, френк заговорил Вики. И это же хорошо. Познакомишься с новыми людьми, будешь востребованным специалистом. Ага, френк, целителей всегда уважают и платят хорошо, наверное, поддакнул Денис. Ладно, он махнул рукой. Уговорили. Знаю одно место, где много заброшек. Там и оставим машину, и пойдём к общаге пешком. Всей толпой, у каждого в руках сумка или за спиной рюкзак, мы ввалились в общежитие. Я сказал всем ждать возле лестницы, а сам пошёл к той врядной женщине, чтобы арендовать комнату. День добрый. Нас 10 человек. Можно нам отдельный блок, чтобы и соседей пьяниц не было? 10? Вы туристы, что ли? проворчала она, вышла из кабинета и посмотрела на Фрэнк и детей, что стоял перед его возле лестницы. Можно и так сказать. 10 кроватей, некоторые в отдельных комнатах, некоторые в совмещённых. Устроит. На 2 месяца сколько будет стоить? Так. Она вытянула из стола ящика и достала калькулятор. Так, так. Так и вот так. 93.000. Секунду, сказал я, открыл рюкзак и достал пачку денег, отсчитал нужную сумму и передал. Ах, хренеть! Сколько у тебя там денег? Где ты их взял? Не твоё дело, грубо ответил я. Ключи уже давай, хватит глазеть. Чухамить-то сразу. Как она поменялась? Прям заявила, когда поняла, что я не из обычных бедных людей, которые снимают здесь комнату лишь за тем, чтобы было место, где можно напиться. Какие люди такое к ним и отношение. Я взял ключи и пошёл к лестнице. Ну что, всё супер. У нас будет отдельный блок. Дети и Френк смотрели по сторонам и всё никак не могли привыкнуть, что теперь будут жить в этом месте, а не в уберище. Да, общага не самое новое здание с хорошим ремонтом, но даже оно выигрывает на фоне уберища. Вставил ключ в замочную скважину и открыл железную дверь. Занимайте комнаты, решайте, кто где будет. В общем, располагайтесь. Пока поживу с вами, отдальше видно будет. Интерлюдия. Сутки спустя. Лаборатория Скайвых. Старьёвщик должен был доставить подопытных ещё вчера. Сколько можно ждать этого идиота? спросил Норман Менгер, ведущий профессор лаборатории и по совместительству управляющий. Саливано, это не понравится. Таких людей как он нельзя злить. Что прикажете делать? спросил Михаил, лидер наёмников. Могу сечеже собрать взвод и отправить туда. Разумеется, отправляй. Фыркнул Норман недовольно. И почему вы до сих пор не нашли того мальчишку? Мои люди обшерили весь город и ничего. Ни детей, ни того пацана. А может, он не ребёнок, а карлик? У них же маленькие ноги. Ты в своём уме? Как карлик мог уложить двух опытных бойцов? Карлик Мак предположил Михаил Хм. Неважно. Вы всё равно его не нашли. Всё, выметайся и займись делом. Норман нажал на кнопку, и в его кабинет вошла ассистентка. Милочка, нужно снять стресс. Он посмотрел на неё, хитро улыбнулся и щёлкнул пальцами. Серая магия уже в который раз окутала разум девушки. Спустя 2 часа Взвод наёмников с бестом Серго во главе прибыл к логову старьёвщика. Они сразу заметили открытый гараж, где не осталось ни одной машины. Подошли к самому зданию логову и увидели только открытые двери. "Подготовить спецоружие", сказал Серго и взял светящийся синим меч в обе руки. "В здании могут быть мутанты, много". Все бойцы отряда приготовили светящиеся мечи, некоторые достали из кобуры пистолеты. Но те были заряжены не простыми пулями, а насыщенными грязной синей энергией и соответствующего цвета самоцветов. Обычными пулями очень сложно ранить оранжевого мотанта, поэтому против них приходится применять специализированные Первый наёмник подошёл к охотной двери, осторожно заглянул внутрь и не оборачиваясь показал рукой жеста, означающий, что внутри мутант. Перегруппировка, прошептал Серго. Сегодня никто не должен сдохнуть. Некоторые наёмники засели за укрытиями и приготовились стрелять из пистолетов. Двое встали спиной к стене рядом с самой дверью, они держали мечи и были готовы нанести мощные удары. Поехали. сказал Серго, целясь из автомата с полным магазином специализированных пуль. Наёмник, что стоял у двери, сунул руку в нательную сумку, вытащил энергетическую гранату, которая при взрыве испускает синюю энергию и осколки, дёрнул чеку и швырнул её внутрь поближе к мутанту, что пожирал труп. Раздался громкий взрыв. Из открытой двери вылетело облако пыли, подсвеченное синими осколками. Заревел монстр, и сразу послышалось, как Кон выразил своё негодование громким топотом по бетону. Уже через секунду он вылетел из здания и сразу же попал под два рубящих удара энергомечами. Они пронзили чёрную плоть до самого плотного костей. и обнажили оранжевые мышцы, что слегка подсвечивались. Но раны на теле монстра, будто бы намагниченные, быстро затянулись и начали заживать. Сразу же после того, как наёмники обрушили на монстра мечи, он остановился и кинулся на них. В этот же момент все начали прицельную стрельбу. Чёрная спина монстра разрывалась волокмотью от каждой насыщенной синей энергией пули. особенно сильно спину погрызла очередь из автомата она буквально огалила рёбра и позвонки мутанта наёмник на которого кинулся монстр выставил перед собой меч мутант на него напоролся и схватил мужика но в этот момент подоспел второй он ризанул синим лезвием прямо по морде монстра вырвав несколько чёрных клыков Град из пуль продолжался. Наёмники стреляли настолько активно, что регенерация перестала спасать монстра. Он буквально начал таять на глазах, уже перестал атаковать, а попытался вернуться обратно в здание, чтобы спастись. Носирго ему этого не позволил. Мускулистый beast схватил мутанта за заднюю ногу и с невероятной силой дёрнул на себя. Для монстра Рывок совсем детский, тем не менее, ослабленное существо не смогло нырнуть в логова через дверь. К нему подбежали наемники и стали быстро кромсать энергетическими ножами и мечами, стрелять в упор, выцеливая слабые места или кости. В конце концов, мутант совсем ослаб, и его организм напрочь перестал восстанавливаться. Но чтобы его окончательно прикончить, нужно нанести ещё много урона, иначе есть он сбежит, сможет через пару недель восстановиться. Бейте сюда! Крикнул Серго, пронзая спины позвонки мечом. И здесь слабое место. Один из знаёмников показывал на место, где череп крепился к шейным позвонкам. Напоследок мутант полоснул когтями одного из знаёмников по ногам. Но это его нисколько не ранило, ведь он носил под укреплёнными чёрными брюками специальную защиту, которая могла остановить на пару секунд даже бензопилу. Всё, сдох, констатировал Серго. Оттащите его. Два наёмника схватили монстра за задние ноги и убрали из прохода. Затем все бойцы передохнули, перезарядили оружие и почистили лезвия. Серго заглянул в дверь и сказал: Больше мутантов нет, иначе они бы сбежали с ножом. Значит, залетаем внутрь, спросил один из знакомников. Ага, Серго усмехнулся. Раз уж ты сегодня такой активный, то давай, пойдёшь первым. Да без базара, ответил мужики, перехватил пистолет. Уже через пару минут в здании скрылись все бойцы. Они рассредоточились по первому этажу, старались не наступать на погрызенные мутантами трупы бандитов. обходили чёрные кучи и лужи крови стороной. Сергуча Скарыш их точно убили не мутанты, некоторые кости прямо точно раздробили выстрелами, ещё на нескольких характерные следы от пуль. Что на хрен? Да кто мог напасть на старьёвщика? У бандитов всегда много врагов. На них напали сильные, дерзкие и, скорее всего, очень мстительные люди. Волгины? Да ты что? У них кишка там канастёрёв шикарыпаться. Уже несколько лет ничего с ним сделать не могут. Эхе-хе, не могли, уточнил Серго. У них же своя полиция, спецотряды. Ну на хрен, этого разве мало? Вот поэтому я правая рука Михаила, ты осёл драный, ответил Серго и заржал. Э, ну хоть объясни. Напавшие на старьёвщика до хрена смелые. Он же основной поставщик подопытных для лаборатории, а её финансируют Скайвы. Вот самой думай, кому хватило наглости. Ого, а ты прямо детектив-босс, сказал другой наёмник. Мозги развивать надо, но продолжаем. Нужно всё обыскать и можем ценное себе забрать. Только внимательно всё запоминайте. Михаил задолбает с нас отчёты требовать. Наёмники планомерно обыскивали все комнаты каждого этажа. Полезные вещи они забирали себе. Кто находил оружие, кто находил деньги или украшения, поднялись они и на этаж, где бандиты производили наркотики из аранжевых самоцветов, осмотрели всю лабораторию и нашли огромный миксер, куда были вывалены все химические вещества и самозапрещённые Кто-то явно не любит наркоту, буркнул Серго. Только притронетесь к ней, Михаил, вас сразу пинками прогонит. Нет, мы только выпивку любим. Наёмники продолжали исследовать этажи и набивать ценными вещами карманы. Вдруг к Серго спустил с один из его людей и сказал: "Там наверху пацан какой-то живой". Серго нахмурился: "Как? Пойдём спросим". Наёмники поднялись на пятый этаж и увидели то, что осталось от старьёвщика. Ничего удивительного в том, что мотанты его не сгрызли, они просто ненавидели подниматься на этажи. И где? В той комнате, ответил боец. Трое наёмников и Серго вошли в комнату. Пацан, эй! Он сидел на полу спиной к наёмникам. Одна его биомеханическая нога была сломана. Стальными руками он сжимал отвёртку и сварочный аппарат. Можно сказать, пытался сам себя отремонтировать. "Ты как выжил-то?" спросил Серго. В ответ пацан ничего не сказал. Он лишь накинул на глаза маску сварщика и продолжил накладывать не очень качественный шов, который соединял две части протеза. "Так и будешь молчать? Что вам надо? Кто всё это устроил?" да пацан один. Шутишь? Ты правда думаешь, что мы поверим, будто бы всех этих бандюк и старьёвщика убил пацан? Наёмники дружно заржали. Ну не верь, только не обосрись, когда он придёт из-за тобой. Как в маро сейчас прикладом, Сергора зазлился. Берите его. Михаил сказал, что профессору нужны любые подопытные. Пацан снял маску сварщика и бросил инструменты. А он сможет сделать меня бестом? Безумная злая улыбка на его лице заставила некоторых наёмников напрячься. Скоро узнаешь, отвёл Серго. Где наш здоровяк? Подтащишь на спине этого соплека. Спустя 2 часа наёмники вернулись в лабораторию вместе с черепом. Норман Менгер вошёл в операционную. Как самочувствие? Ты спрашиваешь, как У меня нет рук, нет ног, нет на хрен никакого смысла жизни, кроме как убить старьёвщика и того пацана. Старьёвщик уже мёртв, усмехнулся Норман, хотя понимал, что теперь придётся найти новых бандитов, которые смогут поставлять подопытных. И жаль, что его убил не я. Как твоё имя? Раньше все звали меня Череп. Но теперь татуировка черепа гниёт где-то в логове вместе с моей рукой, если её не сожрали мутанты. Можешь не отвечать. Норман взял свой излюбленный блокнот в кожаном переплёте и сделал в нём какую-то запись. Герман, меня зовут Герман. Череп это позорное прозвище дал мне жирный урод. Как же хорошо, что он уже сдох и гниёт. Какой интересный случай, шипнул Норман. У тебя просто феноменальные анализы крови и костного мозга. Кенг занятно. Так ты сказал наёмникам, что хочешь стать бестом. Хочу, для чего? Чтобы отомстить. Всего-то убить одного долбаного пацана при одном только воспоминании о Базуре у Германа сжимались желваки, и стальные кулаки. Нет, бестем ты не станешь. Как это нет? Герман попытался вырваться, но стальные оковы легко удержали его не самые мощные биомеханические протезы, а очень просто. Профессор улыбнулся и выждал паузу. Ты станешь мутандом. Нет, нет! завопил Герман и стал дёргаться ещё активнее. Я тогда не отомщу. разумным мутантом? Ты согласен? Разумным? А как это? Хотел бы я знать, ответил Норман. У тебя будет невероятная сила, особенно рядом с Нарой, и ты сможешь мыслить так же, как и раньше, но есть и побочные действия. Какие ещё побочки? Красавчиком тебе уже не стать. Плевать. У меня и так тело урода, я согласен. точно получится. Шанс на успех примерно 62%. Мало, фыркнул Герман. Нет, парень, Норман позволил себе злобный смешок. Это финнимальный процент, раньше я и 30 добиться не мог. Я всё равно согласен. Наивный. Правда, думает, что от его согласия что-то зависит, подумал Норман и сказал: Нужно пройти подготовку. Тебе сделают операцию, откормят химией и прочее, и прочее. Потом отвезут к наре и забросят. Будет сильно больно. Ты даже не представляешь, насколько. Тебе захочется сдохнуть, лишь бы эти мучения закончились. "Потерплю", злобно прорычал Герман сквозь зубы. "Давайте начинать". Скоро приступим, ответил профессор и с довольной улыбкой пошёл к другим сотрудникам лаборатории, чтобы дать указания.